Четверг, д е с я т декабря. Найти покупателя на дом будет не так просто. На Люка Палма Энн вышла через подругу, и он без лишних возражений приехал в ее лесное имение под т а н б р и д ж ш о й л с из Лондона. Рынок недвижимости переживал не лучшие времена, поэтому риэлторы радовались любой возможности заработать. Теперь Люк Палм стоял посреди ее кухни, судя по лицу, впечатленный увиденным. Он не ожидал найти старый дом таким уютным и со вкусом обустроенным. Эн зарделась от гордости, как и всегда, когда изумленные гости бродили по комнатам. Все это сделано их с Шоном руками, и признание людей со стороны заслуженная награда. Жаль только Шон не успел ею насладиться. Но я должен признать, продолжал агент, вы сделали из него настоящую жемчужину, мой муж. осуществил мечту своей жизни, когда купил и перестроил этот дом. Объяснила Энн. Мы вложили в него много труда и сил. Это видно, и все же я о его местонахождении. Понимаю, кивнула Энн. В конце концов именно по этой причине она и собиралась оставить этот райский уголок, слишком далеко от людей. Да, это и заставило меня к вам обратиться. Грустно кивнула она. Мы с мужем собирались провести здесь старость, но теперь я одна и мне одиноко. Н ни разу не усомнилась в правильности решения, принято г о поза прошлой ночью. И все-таки одно дело строить планы, и совсем другое решиться на первый шаг в их осуществлении. Я тоже не смог бы жить здесь один. Неожиданно признался Люк Палм. Думаю, вы поступаете правильно. Помимо прочего, одной посреди леса это не безопасно. Что вы имеете в виду? Испуганно спросила Энн. Она не стала рассказывать Люку Палму ни о странной машине под ее окнами, ни о бегающих по стене подозрительных лучах. Ну, если с вами что-нибудь случится, об этом никто не узнает. Скажем, вы можете упасть и лежать со сломанной ногой на лестнице, не имея возможности дотянуться до телефона. У вас нет соседей, до которых можно было бы докричаться. Ах, это. Энн облегченно улыбнулась. Не говоря о том, сколько опасных психопатов бродит сейчас не только в городе, но и в его окрестностях. Н снова напряглась. Она предпочла бы услышать от него что-нибудь другое, пока не съехала отсюда. Что оснований до беспокойства нет, что вероятность стать жертвой маньяка, преследующего одиноких женщин, один на миллион, и не стоит понапрасну нагнетать истерию. Н не нравилось, что люди со стороны разделяют ее страх. Подруга, которой Н звонила по поводу агента, отреагировала в том же духе. Ну, наконец, ты не будешь одна куковать посреди леса, как приманка для грабителей. Спасибо, мысленно ответила агенту Н. Ваши слова гарантируют мне спокойный сон на ближайшую и последующие ночи, пока я не найду себе более подходящего жилья. Это скорее для большой семьи, продолжал Люк Палм, или для тех, кто держит много животных. А вам я посоветовал бы сменить стиль жизни. Во время обхода дома он много снимал на камеру и что-то отмечал в блокноте. Сказал, что это для рекламы. Как только возможные покупатели объявятся, немедленно дам вам знать. Конечно, кто-то из них захочет осмотреть все на месте. С этим никаких проблем, ответила э Н. Я всегда дома. Только предупредите заранее. Риэлтор ушел довольный. Он рассчитывал на заброшенную лачугу и неожиданно попал в сказочный замок посреди леса. Когда Эн провожала его в сгустившихся сумерках, кружили белые снежинки. Вы смелая женщина, сказал на прощание Люк Палм. И все-таки не забудьте хорошенько запереть все двери. Я делаю это, ответила Эн. Но разве от всего застрахуешься? Фигура Люка Палма быстро исчезла за кустами на садовой дорожке. э Н старалась казаться б о д р е й чем была на самом деле. В минувшую ночь не было ни звука мотора, ни подозрительных лучей на стене, но это лишь усилило ее беспокойство. э Н больше не верила ни в то, что подозрительные явления не более, чем плод ее воображения, ни в то, что все разрешится само собой. Тот, кто ее подстерегал, никуда не делся, только затаился на время. При том, что э Н по-прежнему не догадывалась. Кто это мог быть и какие цели преследовал? Просто э Н не покидала ощущение, что ее держат на мушке, и это заставляло ее по-иному воспринимать окружающий мир. Деревья в саду будто сблизились и угрожающе стонали под ветром. Вдруг заскрипели половицы в доме, почему э Н раньше этого не слышала? Пропасть, отделявшая ее от мира людей, стала еще глубже. Энн тщательно заперла дверь и вернулась на ярко освещенную кухню. На столе стояли свечи, а на окнах она развесила гирлянды с разноцветными лампочками. Должно быть, сегодня ее дом смотрелся особенно уютным снаружи, но кто мог это видеть? Энн отмахнулась от этой мысли. О том, кто мог это видеть, лучше было не вспоминать. Она поставила воду на чай и занялась буклетами, которые оставил Люк Палм. Предложение квартир в Лондоне к этому стоило присмотреться внимательнее. Мне действительно есть что вам предложить, говорил агент по недвижимости. Светлые просторные квартиры с красивыми солнечными балконами. Вот фотографии. У вас еще будет возможность рассмотреть их в спокойной обстановке. Можем встретиться уже на следующей неделе. Мой первый самостоятельный шаг, подумала Энн. Ей было двадцать шесть лет, когда они с Шоном поженились. С тех пор все решения принимали вместе. И вот теперь Н одна выбирает квартиру своей мечты в районе, который приглянулся ей и только ей, и о б у с т р о и т ее по своему вкусу. Н охватил почти забытый дух радостного возбуждения. Она налила себе ч а ю и зажгла свечи. Н размышляла о будущем, разглядывала снимки, изучала планы этажей и пила чай. Не хватало бокала шампанского, чтобы ощущение праздника стало полным, но это ближе к ночи. В этот момент Н впервые услышала этот звук. В мире, где она жила, тишина никогда не бывала абсолютной. День и ночь ее полнили разнообразные шорохи, скрипы, стуки и трелли, которые давно отложились в сознании Н. Но этот звук был другой, и он заставил ее вскинуть голову. Похоже, кто-то топтался на крыльце перед дверью на кухню. п е р в о й мыслью Энн было, что это мистер Палм что-то у нее забыл и решил вернуться, но почему бы ему просто не позвонить в парадную дверь? Энн оглянулась на окно, но комната была ярко освещена, а снаружи царила кромешная темнота, так что Энн не могла ничего видеть, кроме своей кухни, свечей, чайника и женщины с широко распахнутыми глазами, в которой с трудом узнала себя. Но почему она не закрыла ставни, когда агент по недвижимости еще был здесь? Почему не упаковала вещи и не устроилась на ночлег у подруги или где-нибудь в гостинице? Энн встала и з а т а и л а дыхание. Теперь она ничего не слышала, кроме обычных ночных звуков. Наверное, показалось, подумала она. Нервы совсем сдали. И лучше все-таки закрыть ставни. Тогда Энн сможет чувствовать себя в безопасности. Взломать их не так просто, и это невозможно сделать бесшумно. Плохо только, что Энн придется отпереть дверь террасы и выйти, чтобы высвободить створки ставней из кронштейнов на стене, закрытими окна и запереть на ключ. Ну же, уговаривала она себя, не будь старой истеричкой. То, что ты слышала, тебе почудилось? Там никого нет. Не сходи с ума, ты не можешь такого себе позволить. Просто выйди и закрой чертовы ставни. Дело не только в этом звуке, возражал другой внутренний голос. Была машина посреди ночи несколько раз, и твои нервы и воображение тут точно н и причем. Этот внутренний голос Эн решила проигнорировать. Так или иначе, ставни нужно закрыть, а там сколько угодно можно фантазировать и предаваться ужасным воспоминаниям. Она решительно рванула дверь. Снегопад усилился. На сухой траве в саду уже лежало легкое белое покрывало. Ступеньки террасы тоже присыпала. Н. вгляделась медленно, соображая: следы, толстая подошва. Кто-то топтался здесь в теплых зимних ботинках, и это была не она, когда провожала Люка Палма. Они с агентом спускались в сад, но с парадной лестницы, и снегопад тогда только начинался. Кто-то побывал здесь совсем недавно, в последние десять минут. От стены дома оторвалась тень. э Н заметила ее краем глаза, почти как в замедленной съемке, обернулась, разглядела объемный пуховик и надвинутую на лоб вязаную шапку. Что он здесь делает? – спросила себя э Н. Зачем ему понадобилось стоять на моем крыльце? У этого человека не могло быть иных целей, кроме тех, о которых она боялась думать. В этот момент Энн поняла, что ей ни в коем случае не следовало выходить из дома.